Глава 15. Путь к свободе. Перла показала на дверь. Ее не вышибить, не прогрызть. А откуда здесь свет? спросила Мафи и задрала голову. Окно, Марсия всхлипнула. Оно очень высоко, Перла кивнула. Да. Я сначала хотела до него долезть. процарапала в кирпичной кладке ступеньки добралась почти до самого верха но стена пониже окна закрыта гладкой железкой Ее не расковырять я всякий раз соскальзывала а потом перестала пытаться смирилась поняла что навсегда тут останусь майфи взглянула на кладку ты маленькая а я длинная А вось дотянусь до окошка. Ничего не получится, печально заметила Перла. Надо попробовать, решительно ответила Мафя. Рыдать, рвать на себе шерсть и проклинать глупость, из-за которой тут оказались, мы еще успеем. Необходимо использовать все возможности. Нарёв еще найдется время. Марсени не успела моргнуть, как мафия попыталась подняться по стене, потерпела неудачу, стащила с шеи висевшую на ней медаль Малума, бросила ее на пол, потом со словами: Глупость только мешает. Ловко вскарабкалась вверх и крикнула: Перла, молодец, отличная ступени расковыряла! Я вишу окна. На нём мелкая решетка, даже кузнечику в нее не протиснуться. Я же говорила, всхлипнула Перла. Не стоило пытаться. Решетка трясется, — обрадовалась Мафи. — Ее можно выломать, но моих сил на это не хватит. Тебя предупреждали, захныкала Нарета. Слезай. Нет, уперлась Мафье. Где мой хвост? Марси неожиданно стало смешно. Отличный вопрос. Торчит пониже твоей спины. Где ему еще быть? Я его низко опустила, продолжала Маффи. Кто-то из вас может до него дотянуться? У меня не получится, ответила вскоре Наретта. Через секунду Мафи почувствовала, как чья-то лапка вцепилась в кончик ее хвоста. Держу его, пробормотала Марся, и не понимаю, зачем это делаю. Дергать друга за хвост нельзя. В исключительных случаях можно, пропыхтела Маффи. У нас сейчас как раз такой. Марсия, привяжи к моему хвостику веревку!» Полная глупость, фыркнула ее сестра. Но раз ты просишь, сделаю. Маффи подождала несколько минут, потом занервничала. Ну, почему я ничего не ощущаю? У нас нет веревки, — донеслось снизу. Так сделайте ее, — велела Маффи. Из чего? спросила Нарета. Здесь нет никакого материала. Мешки, осенила Маффи. Рвите их на куски и связывайте. И спать на голом полу Если ничего не получится, хлипнула Марсия, ничем не укрывшись. Послышались треск и вопль. Перла, что у вас там происходит? насторожилась Мафя. Тушканиха мешковину когтями, как ножами, порезала, из-за нее теперь мы без единственного одеяла и подстилки остались. Хором стали жаловаться Мапсиха и черная собачка. Вот и отлично, обрадовалась Маффи. Теперь веревка в наличии. Завязывайте ее за мой хвост. Марсиа, бери другой конец в лапы. Нарета, помогай Марси. Я схвачусь за решетку, и на счёт 1 2 3 мы что из силы дернем. Вы за канат я за ячейки. Поняли? А что будет, если мы тебе хвост оторвем?» — спросила Нарета. В вопросе уже содержится ответ, заметила Перла. Если оторвёте мафе хвост, у нее будет оторван хвост. Ради свободы мне и хвоста не жалко, азартно выкрикнула Мафия. Ну, раз, два, три!» Не получилось, расстроилась Нарета. Я предупреждала, простонала Перла. Выхода нет. Выход всегда есть. отрезала Маффи. Просто мы его пока не нашли. Попробуйте еще разок. Соберите все свои силы. Марси и Наретта держат веревку. Перла цепляется за хвост Ретти. В первый раз ты про меня не говорила, пропищала Тушканиха. "Думала, это и так понятно", вздохнула Маффи. "Тебя-то нам и не хватало". Да что я могу? Маленькая, хилая, пожаловалась перла, способна лишь куда-то пролезть. Чтобы дед репку вытащил, мышка понадобилась, напомнила Маффе. Считайте оконную решетку репой. Встали? Ну. раз, два, три!» Маффа рухнула вниз. На неё шлёпнулась ржавая решётка. Получилось, заликовала мафия. Выход свободен. Охо-хо-хо, пробормотала Нарета. Вы с марсией меня почти раздавили. Лучше порадуйся, что решётку выдрали, пропищала Перла. Оказывается, и тушканчиковые силы полезными бывают. Хорошо, что выломали решетку», — кисло заметила Марсия. Но мне никогда по стене не выкарабкаться. Лапы маленькие, когти не такие крепкие, как у Маффи. Я и подавно не поднимусь, заплакала Нарета. «Мафия убежит, через пару часов окажется дома, будет какао с булочками лакомиться, а нам тут вечно мучаться. Ты и правда считаешь меня способной бросить вас в беде?" спросила Мафи. «Феня говорит, что каждый подозревает другого в том, что может совершить сам". "Это как?" не поняла Перла. "Если какой-то мопс все время кричит вокруг одни воры, то он сам способен украсть", растолковала Мафи. "Сейчас я вылезу в окно" Вот, я говорила. надулась на она удерет!» Спущу веревку!» — продолжала Мафия. «Марсия вцепится в нее, я втащу сестру наверх, а затем вытащим и на Перла, залезай ко мне на спину, ты почти ничего не весишь, но лапа у тебя, как оказалось, очень даже сильная.